«Послушай, чем ты пользуешься, что у тебя кожа такая гладкая?» «Собственно, ничем. И я тоже. Моя бывшая хозяйка пользовалась мусоном. Слушай, скажи-ка мне откровенно, как, по-твоему, Кали хорош в постели?» Я вздрогнула. Меня стало раздражать эта беззастенчивая прямота и откровенность девушки.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 Все-таки я и раньше знала благородных людей. Было время, за мной увивался даже радиотелеграфист. Ах, черт возьми, такой красивый парень! Отчего же вы не поженились? Да вот, поди ж ты. Мне бы сразу и ковать, пока железо было горячо. Но Яска, как на грех, оказался без работы, а я тогда еще только училась. Потом он взял себе другую бабу.